Глава 10. Я гнал по кочкам, не заботясь о сохранности подвески. Благо машина была надёжная, сотый круизёр и в хорошем состоянии. Видно, за авто ухаживали, берегли его. Местность была совершенно безлюдной. Красноватый песок, скудная растительность, какие-то возвышенности на горизонте. По навигатору до ближайшего посёлка было чуть больше сотни километров. Я рассчитывал добраться туда за час, если в пути не будет никаких неожиданностей. Как думаешь, сколько до заката? спросила Соня. Я глянул на солнце, прикинул угол склонения и вдруг понял, что знаю совершенно точный ответ. Мои феноменальные способности к вычислениям остались при мне. Значит, дело было не в преимуществах ночного народа и не в крови. «Видимо, это последствия моей подготовки в качестве аватара сказывается». «Пять часов, двадцать три минуты, четырнадцать секунд», — ответил я. Напарница внимательно посмотрела на меня. Потом перевела взгляд на дисплей навигатора. «Где подглядел?» — подозрительно спросила она. Я показал пальцем на лоб. «Последствия приключений?» — сказал я, не вдаваясь в подробности. «Однако», — удивилась Соня, — Может, оно того и стоило, сомневаюсь, скептически заметил я. Посёлок представлял собой беспорядочное скопление глинобитных домиков. Подъезжая к нему, я снизил скорость, чтобы не столкнуться случайно с коровой, которых довольно много бродило в окрестностях. Я остановился возле ближайшего домика, где находилась небольшая лавка, торгующая всем подряд: от бензина в пластиковых бутылках «Да, овощей». За прилавком стоял молодой парень. Он, раскрыв от удивления рот, пялился на меня. «Привет», — сказал я на английском. «Мне нужен сотовый телефон. Я могу заплатить». «Нен, je ne parle pas anglais», — ответил парень и махнул рукой. «Que vous voulez vous?» «Just montrer». Умение понимать незнакомые языки меня, увы, покинуло. «Очень жаль». Мобильник, сказал я на русском и приложил куку ладонь, изобразив трубку телефона. Парень в недоумении посмотрел на мои руки. "Elle a iPhone cassé? Je dois le réparer? Montrez-le." Да позвонить же надо, в отчаянии воскликнул я и ткнул парня в грудь. У тебя есть телефон? Я куплю. Я снова приложил руку к уху и свободной рукой обвёл вокруг. Вдруг увижу вышку связи. Pas de signal. Il n'y a pas de téléphone. La ville la plus proche où il y a un signal. Cellulaire. Eh, uahiguya. Блин, ответил я, пытаясь разобрать хоть что-то в его тираде. Uahiguya, повторил парень. Vous devez aller dans cette direction. Кажется, я поняла, вмешалась Соня. Я вопросительно на неё посмотрел. Соня указала туда же. куда показывал парень, и произнесла: "Уахигуя?" Потом она приложила руку к уху. "Там можно позвонить". "Уи", ответил парень и улыбнулся. "Мерси боку", сказала Соня, улыбаясь в ответ. "Дюрен", сказал парень. "Всё, поехали дальше", сказала Соня, после чего взяла меня за руку и потащила обратно к машине. "Думаю, Уахигуя это город, где есть связь". Посмотри по навигатору. Это действительно оказался город. Правда, топоним я узнал не сразу. Он начинался не с Ю, как можно было ожидать, а с О. Ещё 80 км. Мы легко успевали до заката, даже с запасом. Как думаешь, Эльвира успеет что-то сделать? спросила Соня. Возможно, ответил я. Она наверняка стянула силы в этот район. Пока мы были не на связи. Хотелось бы верить, но напарница осеклась и посмотрела в окно. Что, но, переспросил я. Я помню его, Арти, ответила Соня. Тогда возле заброшки. Если его сдерживает только солнце, если он может устраивать такие бури, Арти, мы букашки на столе у великана. Где-то минуту я молчал, хмуро глядя сквозь ветровое стекло. Они должны знать, что случилось, ответил я. Соня не нашлась, чем ответить? Когда мы въехали в Уахигую, я внимательно глядел по сторонам и довольно быстро обнаружил то, что мы искали. Магазин, где торговали сотовыми телефонами. "Гляди-ка", сказал я, указывая на рекламный плакат сотового оператора Orange, с которого нам улыбалась счастливая девушка со смартфоном. Цивилизация Ну наконец-то, блин, ответила Соня. Я постарался припарковать машину так, чтобы не мешать хаотичному движению на улице. После этого я залез в бардачок, где лежали деньги. Тарас набдил нас долларами, евро и франками KFA. Оказывается, тут на западе Африки действовал валютный союз наподобие евро. Эти деньги принимали в нескольких франкофонных странах, бывших колониях Франции. После этого мы направились в магазин. Тут работало целых 3 продавца. Когда мы вошли, один из них, мужчина средних лет, обратился к нам на французском. Извините, я только по-английски говорю, ответил я, виновато улыбаясь, и уже приготовился объяснять на пальцах, что нам нужно. "Каким ветром вас занесло в этот регион?" удивлённо ответил продавец, тоже переходя на вполне приличный английский. «Без французского тут делать нечего. Неудобно». «Судьба!» — ответил я, вздохнув. Продавец рассмеялся в ответ, показав ряд крепких белых зубов. «Откуда вы?» — спросил он. «Из России». «О-о-о!» — продавец округлил глаза. «Россия! Мы любим Россию! Вы никогда не торговали рабами, не грабили африканский народ». «Спасибо!» — ответил я. «Чем могу помочь?» Нам нужен смартфон и сим-карта с доступом к международной связи, ответил я. Без проблем, ответил он. Но у нас нет айфонов. Для местных слишком дорого, спроса нет. Мы не завозим. Мне любой смартфон подойдёт, заверил я продавца. Главное, чтобы связь была. Отлично, кивнул продавец. Тогда могу вот этот порекомендовать. Infinix. Китайцы специально для Африки делают. вполне приличный аппарат. Давайте, кивнул я. И мне нужна сим-карта. Туристам продаём только предоплаченные. Да, конечно, и чтобы побольше на счету лежало. Нам надо в Россию позвонить. Настройка аппарата и формальности заняли ещё несколько минут. И вот у меня в руке работающее средство связи. Спасибо большое, сказал я продавцу, когда рассчитывался местными деньгами. Тот улыбнулся и кивнул в ответ. Мы вышли на улицу. Я убедился, что аппарат уверенно ловит сеть, и набрал открытый городской номер ступени через международный код. Последовало 6 сдвоенных гудков. Музей, слушаю, женский голос, похоже, один из Эльвиреных секретарей. Я до сих пор знал далеко не всех. Эльвиру будьте добры, сказал я, именно так. Ни отчество, ни фамилии для своих, разумеется, не требовалось. Такое обращение знак, что звонит один из членов ступени. Секунду, голос секретаря сразу стал напряжённым. Повторите, пожалуйста. Это было необычно, но я послушно повторил фразу. Эльвиру, будьте добры. Едва слышный щелчок. Переключение линии. Арти, ты, голос нашего руководителя звучит взволнованно. Само по себе редкое явление. Я, Соня, жива. Да, она в порядке. Я про себя я уже приготовил целую речь, где в вы насказательных выражениях собирался рассказать основное из того, что случилось с нами. Но Эльвира меня перебила. "Стоп", сказала она. "Молчи. Открытая линия. Помощь будет. Мы знаем, где вы. По возможности оставайтесь в этом районе". Принято, сухо ответил я. Ребят, вы уже герои. Остальное потом, когда всё закончится. Отбой. Она первой положила трубку. Что? спросила Соня, которая во время разговора нетерпеливо пританцовывала рядом. Что говорит? Обещает помощь, ответил я. Сроки не назвала. Ну, естественно, улыбнулась Соня. Линия-то открытая. Ну да, вздохнул я и посмотрел на небо. «А у нас осталось пара часов. Что делать-то будем?» Я почесал подбородок. «Бежать бесполезно. В этой местности машину на дороге за сто километров видно, особенно ночью. Если бы удалось до столицы доехать, а там как раз был бы самолет, то может быть. А так надо прятаться. Сонь, я другого выхода не вижу. Вот бы найти ту штуку, которая была у Антуана», — мечтательно сказала напарница. Да, согласился я. Это было бы спасением. Но я что-то не вижу вокруг гнёс наглоперов. Где такое сердце можно было бы достать? Соня горестно вздохнула. Где прятаться-то будем? спросила она. Не в машине же? Я подумал пару секунд и вернулся в лавку, где торговали телефонами. Что-то ещё нужно? снова улыбнулся продавец, владеющий английским. пауэрбанки, наушники. Есть неплохие варианты. Подскажите, есть ли тут гостиницы, которые вы могли бы рекомендовать, спросил я. Ну или, может, кто-то жильё сдаёт? Продавец сначала округлил глаза, потом рассмеялся. Верно, верно. Вам же сложно залезть на доски объявлений в интернете, сказал он. Но вообще-то да, конечно. У меня есть друг, который держит несколько апартаментов специально для геологов и редко для военных. Условия там лучше, чем в Дунье или Доломите. Это наши местные гостиницы. Но, честно говоря, они гораздо хуже, чем в Оге. Он достал из кармана собственный телефон, нашёл нужный номер и приложил аппарат к уху. После соединения он довольно долго что-то обсуждал на французском. Однажды только отвлекся, чтобы спросить. «Сто тысяч за двоих. Нормально?» — спросил он. Я прикинул в уме. Чуть больше девяти тысяч рублей. Дороговато для этого места. Но выбирать не приходилось. И благодаря Таре у нас были эти деньги. «Да», — кивнул я, — «вполне. Спасибо». Ждать пришлось довольно долго. Я с тревогой поглядывал на небо. Задерживаться на улице после наступления темноты — Вообще не наш вариант. Но наконец возле лавки затормозил видавший виды Peugeot. Из него вышел полный мужчина в белых штанах и рубашке. Увидев нас, он поздоровался на французском и протянул руку. "Жосуи Пьер", сказал он. "Рад познакомиться", ответил я на английском. "Я Арти, это Соня". "Соня?" переспросил он, кивая, и тут же добавил, тоже переходя на английский: «Какое хорошее имя! Мы рады русским!» Я едва сдержался, чтобы не сделать замечания насчет того, что радость не отражается на сценах. Это было бы неразумно. «Спасибо!» – кивнул я. «Езжайте за мной! Я буду ехать медленно, чтобы вы не отстали!» Апартаменты находились в центре города, возле какого-то старого монструозного сооружения, которое легко можно было использовать для декорации очередного фильма «Девчонки». по вселенной «Звездных войн». В таком доме мог жить, например, Джаба-Хат. Когда мы вышли из машины на небольшой парковке, которую от улицы отделял забор, Пьер заметил, что я разглядываю это здание. «Старый дворец великого царя», сказал он со странной смесью гордости и смущения. «Когда-то Уаха была столицей. Тогда про Уагу еще ничего не слышали. Это было много веков назад». Оно используется? спросил я, испытывая робкую надежду на то, что нам попалась уникальная заброшка. Да, кивнул Пьер. Сейчас там музей. Ну, как музей. Можно устроить экскурсию, если будет интересно. Это не так дорого. Спасибо, ответил я. Мы подумаем. Сами апартаменты оказались вполне приличными. Чистая комната, большая кровать со свежим бельём, Немного смущало, что она была одна, но требовать ещё одну комнату или раздельные кровати мы благоразумно не стали. Солнце уже склонилось к горизонту. Особенно порадовало, что в апартаментах был работающий душ и кондиционер. Мы недавно обновили оборудование, сказал Пьер. Теперь тут особый кондиционер стоит. Нажимайте вот на эту кнопку, он продемонстрировал нужную клавишу на пульте управления. И он начинает уничтожать микробы и вирусы. Люди с ума посходили на этом вопросе после пандемии. И мы тоже стараемся быть осторожнее. Если не слышали, в соседней Гвинее несколько лет назад была очередная вспышка яболы. У нас такого не было, потому что мы стараемся чистоту соблюдать. Это здорово, ответила Соня, широко улыбаясь. Спасибо большое. Завтра во сколько хотите выехать? Сразу с рассветом, ответил я. Хорошо, я рекомендую кафе, куда можно будет заехать. Там проверенная кухня, а то с этим бывает сложно. Местные блюда кажутся европейцам слишком острыми. Спасибо, кивнул я. Пьер кивнул, улыбнулся и вышел из комнаты. Когда я убедился, что он ушёл, я снова открыл дверь и пошёл к машине. Там я достал два пистолета из того арсенала, которым снабдила нас Тара. Скрытно, разумеется, спрятал их в небольшую сумку, которая нашлась в багажнике. После этого вернулся в номер. Я подошёл к окну и задёрнул плотные занавески. "Арти", сказала Соня. "Что? Что будет, если он нас поймает?" "Ничего хорошего", ответил я, после чего завалился на кровать, не раздеваясь. Но всё-таки, что именно? Сонь, я не могу залезть в голову древнему инопланетному чудовищу, которое мечтает о путешествиях между вселенными, ответил я. Достаточно знать, что ничего хорошего. И тут же противореча сам себе и повинуясь секундному порыву, я добавил: тебя скорее всего заставить сердце доставать. Из командного модуля меня, не знаю, Может, он сам умеет линии вычислять? А может, решить довести дело до конца и организовать ещё один аватар? Я почему-то думаю, что их у него может быть много. Блин. Да уж, Арти, мне страшно, сказала Соня. Я не хочу снова с ним встречаться. Я даже не смерти боюсь, но чую что-то такое, как в стражах, только в 100 раз хуже. Иди сюда, сказал я и похлопал по кровати рядом. Соня подошла, сначала села на краешек, потом откинулась и легла головой на мою руку. Я притянул её к себе и обнял. "Давай бояться вместе", сказал я. Я не видел, но чувствовал, что она улыбнулась. "Как мягко", сказала она. "И прохладно", добавил я. "Гляди-ка, кондиционер светится". И действительно, над внутренним блоком было видно странное синеватое свечение. Лампы дезинфекции, сообразил я. Вот бы это были лучи невидимости, сказала Соня. Включаешь, и нас словно нет. Не для кого? Город довольно большой, сказал я. Не знаю, решится ли он просто так разгуливать по улицам и заглядывать в каждый дом. Мне кажется, у нас есть шансы. Хорошо бы ты был прав, Арти. Мы лежали так довольно долго. Рука затекла, но я осторожно шевелил ей, чтобы восстановить кровообращение, но не убирать. Соня задремала. После захода солнца звуки города изменились. Почти не слышно мотоциклетных моторов. Машины стали ездить гораздо реже, но голоса людей всё ещё доносились. Кто-то смеялся, кто-то спорил. И вот этот гул большого человеческого муравейника успокаивал и убаюкивал. Я тоже чуть не отключился, несмотря на неудобство в руке. Возможно, я даже немного дремал, мечтая о новом лете на родине и заброшках, которые несут тайны, но не опасные, а захватывающие. В какой-то момент я понял, что город затих. Не слышно больше голосов. Только лёгкий ветерок шевелил обгоревшие листья на ближайших деревьях, догонит мусор по пустынным улицам. Эта тишина была какой-то неправильной, напряжённой. Стараясь не потревожить Соню, я убрал руку и поднялся с кровати. Подошёл к окну и приоткрыл занавеску. Мы находились на первом этаже, и от улицы нас отделял невысокий забор, заросший какой-то растительностью. Напротив нас все так же выселась громада древнего дворца. На улице никого не было. Даже свет в окнах соседних домов не горел. Только одинокая лампа городского освещения на перекрестке. Я уже хотел вернуться обратно. Может, действительно, тут города ночами вымирают, и это нормально? А потом я увидел предвечного. Он медленно шел вдоль улицы в нашу сторону – Заглядывая в окна, в этот раз у небо не был настолько огромным, как тогда возле пролома в заброшку, но всё равно выше человека раза в полтора. Издалека можно было подумать, что на нём чёрный кожаный плащ, но я знал, что это крылья, в которые он кутался. Его лицо напоминало гротескную смесь летучей мыши и человека, вздёрнутый нос торчащие игольчатые зубы и красные горящие глаза. Я заледенел. Лишь огромным усилием воли я заставил себя снова закрыть занавеску. И вовремя, кажется, предвечный как раз начал поворачиваться в нашу сторону. Почуял взгляд, если так, то нам конец. Я вернулся к кровати. Будить Соню надо, обязательно. Нечестно оставлять её в беспомощном положении. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Когда я тронул её за плечо, "ц", произнёс я. "Что такое?" шёпотом спросила Соня. "Он здесь", едва слышно ответил я. В этот момент на улице кто-то истошно закричал. Я меднусык окну и тронул за навеску у самой стены, чтобы как можно незаметнее выглянуть наружу. Предвечный тащил какого-то несчастного из окна второго этажа соседнего дома. Тот отчаянно кричал и пытался сопротивляться. Я не столько раз слышал, сколько понял, что предвечный о чем-то его спрашивает. Человек продолжал бессвязно причитать и размахивать руками. В тусклом свете фонаря было заметно, как его светлые штаны потемнели в районе паха. А потом он потерял сознание. Предвечный с досадой швырнул тело обратно в раскуроченный оконный проём. Не думаю, что несчастный остался в живых после такого броска. Ночной гость пошёл по улице дальше, заглядывая в окна и подняв сплюснутый нос, будто что-то вынюхивая. Я снова закрыл занавеску. "Арти, что там?" снова спросила Соня. Она сидела на кровати, подтянув коленник к подбородку. Тронув её за плечо, я обнаружил, что она дрожит. Пытался поговорить с местным. Он его съел? Выпил? Нет, я отрицательно помотал головой. Значит, просто так убил. Я не стал переспрашивать, почему она так уверена в том, что несчастный погиб. Какое-то время было тихо, потом опять послышался крик. В этот раз где-то вдалеке. Арти, всхлипнула Соня. Это ведь из-за нас всё. Это мы его сюда привели. Даже не смей так думать, сказал я. Эта тварь сама припёрлась. Если мы сдадимся, другие люди не погибнут. Если мы сдадимся, погибнут вообще все. Помнишь, что говорил Атара? Больше криков слышно не было. Тишина продолжалась долго, настолько, что я даже устал стоять и снова вернулся на кровать к Соне. только прихватил с собой один из пистолетов. Так, на всякий случай. Я сомневался, что он поможет против предвечного, но с оружием всё равно было как-то спокойнее. Кстати, пистолетом оказался Глок, такой же, который когда-то передал мне Майкл. Я вздохнул. Наёмника было жалко. Было в нём что-то такое. Нет, не хорошее, конечно, но правильное. А ещё сильно не хватало Сергея. Жаль, что ступень не смогла его перехватить. Он бы точно не дал себя убить, и всё бы сложилось совсем по-другому. Удар был неожиданным, ничто не предвещало. Ни каких шагов за окном, ни малейшего шума. Просто и рама вместе со осколками залетает внутрь комнаты. За окном стоит предвечный, глядя на нас своими горящими буркалами. У его пояса стоит пьер Он испуган, но я замечаю злость в его глазах, когда он смотрит на меня. Что ж, у него не было причин прятать нас. Соня визжит. Предвечный, словно нарочито медленно, нагибается и просовывает внутрь комнаты свои ручищи, жёлтыми, как тистыми пальцами. Мне настолько страшно, что страх перестаёт быть препятствием для действий. Я поднимаю пистолет, И целюсь предвечному в голову. Тот легко уворачивается. Как мне показалось, в его красном взгляде сквозит что-то вроде удивления. Одна из пуль попадает в кондиционер и сбивает крышку фильтра. И через мгновение предвечный начинает орать. В воздухе несёт палёным мясом. Он отчаянно пытается закрыться крыльями, но их прожигает буквально насквозь. Свет ультрафиолетовой бактерицидной лампы. Наверное, он сумел бы уйти, даже наверняка, если бы я замешкался. Он почти выбрался из окна, когда я одним за другим выпустил ещё две пули в его голову. В этот раз я попал. Это было несложно. Расстояние всего пара метров. Голова будто взорвалась. Из шеи полилось что-то тёмное. Тело будто скукожилось, стало меньше. Предвечный упал на улицу и распластался на грязном бетоне. Пьер смотрел на меня в ужасе, не сводя взгляда с моего пистолета. Я медленно поднял оружие, прицелился ему в грудь. Скажи, у тебя есть дети? спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно холоднее. Тот закивал головой. Трое, ответил он. Два мальчика и девочка. Благодари их, сказал я. А теперь пошёл с глаз Пьера, будто ветром сдуло, удивительно для человека его комплекции. С телом предвечного продолжались метаморфозы. Он истончался, будто высыхал и обугливался, хотя никакого огня я не замечал. В воздухе по-прежнему противно пахло горелым мясом и волосами. Он Мёртв. Соня встала с постели и подошла ко мне. Не знаю, честно признался я. Это сложное существо. Возможно, это просто очередной аватар. Как-то слишком легко прошло. Да, согласилась напарница. И тут я заметил какое-то движение на улице. Снова вскинул пистолет. В таких темпах я стану похож на Сергея, мысленно усмехнулся я. С каждым разом целиться в людей становилось всё легче. К нам приближался какой-то старик. Его седой ёжик резко выделялся на фоне почти чёрного и испёчрённого глубокими морщинами лица. Он увидел оружие, но не выказал никаких признаков страха, только кивнул и продолжил идти в мою сторону. Я медленно опустил пистолет. Угрозы в этом старике не ощущалось. Когда он вошёл во дворик у нашего дома, он посмотрел на то, что осталось от предвечного. Подсокал языком, сокрушённо покачал головой, потом достал откуда-то из кладо одежды какой-то небольшой предмет и направился ко мне. Я вытянул перед собой ладонь и произнёс: "Стоп!" Старик вздохнул. "Ну ладно", сказал он хоть и с сильным акцентом, но по-русски. "Стою. Кто ты?" Что тебе надо? Я из тех, кого ступень называет пограничниками, ответил старик. Один из наших кланов недавно совершил очень серьёзную ошибку, пытаясь выведать информацию об одном из самых ценных ваших сокровищ. Адепты, которые наслали порчу, уже понесли наказание. И я бы хотел остановить войну, сказал старик. Возьмите вот и передайте Эльвире моё почтение. Он протянул предмет, который только что достал. Теперь он был достаточно близко, чтобы я разглядел ту самую капсулу, которую отдал колдуну Патрик. "Но что это?" спросил я. Старик не ответил. Он продолжал стоять, протягивая мне капсулу. Мне ничего не оставалось, кроме как протянуть руку и взять её. "Думаю, оно вам понадобится," сказал старик. И большой удачи вам. Я сделаю обряд, чтобы вам повезло. Мы все в этом заинтересованы. Я передам, кивнул я. И ещё, продолжал старик, если позволите, он кивнул на останки предвечного. При гарантиях не использовать полученные знания против ступени. Прошу возможности взять образец. Я поколебался секунду, потом кивнул. Старик ответил лёгким поклоном. После этого он достал что-то вроде небольшой лопатки, опустился на колени и собрал немного праха в плотный мешочек. В этот момент где-то вдали ухнула ночная птица. Я рефлекторно повернулся в сторону звука, а когда снова посмотрел перед собой, старика уже не было.